Глава семьдесят вторая. Эйден. Тьма в голове разошлась мгновенно от прикосновения холодных пальцев к предплечью. Айвори сидела рядом, заглядывая мне в глаза. Пошли в дом. Умная девочка. Никаких вопросов, только предложение, от которого невозможно отказаться. Я вдруг почувствовал себя слабым и старым, вымотавшимся, как и Тата, позволил взять за руку и отвезти в гостиную. Уилл сидел на полу с Роном. «Сын встрепенулся, завидев меня, и замотал ножками, пытаясь доползти до меня быстрее, чем я до него дойду». «Все хорошо», — взял его на руки. «Я пойду», — поднялся Уилл. «Пока, Айвори». «Передайте Тате, что мне жаль, что так быстро пришлось расстаться». «Идеальная!» «Кто тебя этому учил, девочка? Быть спутницей такого разрушителя, как я — и загребать за ним угли совсем непросто, но Айвори справлялась. «Хорошо», — просиял Уилл, — «наверстаем, не переживай». Когда двери за ним закрылись, Айвори подсела к нам у камина. «Это с после экспериментов, да?» Я коротко кивнул. «Я не смогла смотреть», — покачала она головой, «и только тут я уловил, что ее дрожь не про меня». Она просто все так же боялась этой стороны жизни, таких, как я. Мы скаем не очень удачные примеры в вопросе оборотов. Не принимай близко. У Рона все будет иначе, нормально. И я прижал к себе сына, чувствую, как что-то отпускает внутри. Пусть только на сегодня, но мне стало легче дышать. Мне завтра нужно съездить в Смиртон по делам. Ты не против побыть тут? Я повернул к ней голову, встречаясь с предсказуемо встревоженным взглядом. «Надолго?» — выдавила она. «Вечером вернусь». «Что-то случилось?» «Кое-что». «Мне было бы проще, если бы ты сказал, в чем дело». «Возможно, я попался на последнем убийстве». Айвори моргнула и застыла. Ее взгляд дрогнул и соскользнул с моего лица, а моя злость подняла голову. «Мне все равно, что ты думаешь». Ну еще бы нахмурилась она, вскидывая взгляд. «Я уложу Рона». «Давай я», — поднялась она и протянула к сыну руки. «Мы замерли всего на пару-тройку секунд, но этого было достаточно, чтобы понять. Мы перетягиваем ребенка каждый на свою сторону, потому что общий у нас нет». «Хорошо», — передал Рона в ее руки. Она прижала его к себе и поднялась наверх, а я занял руки уборкой в гостиной и мытьем посуды. Только через час стало понятно, что спать никто не собирается, и Айвори спустилась обратно. Она переоделась в футболку и едва заметные под ней шорты. «Не спит». Устала, пожала плечами. «Давай его мне и ложись», — отложил я полотенце. Она вдруг усмехнулась, не спеша выполнять мою просьбу. «Что?» — вздернул я брови. «Никогда еще у меня не было такого варианта». «Отдать роны и лечь спать», — улыбнулась она, перехватывая ребенка удобнее. «Ты вряд ли поймешь, но определенно делаешь мою жизнь лучше, несмотря ни на что». Я усмехнулся. «И на что же?» «Все становится сложнее», — сказала она, немного помолчав. «Ты предложил нам с Роном столько за эти дни, что мы и представить не могли. Я бы хотела, чтобы ты знал. Я очень это ценю». И мне не все равно, если с тобой что-то случится. Я не смогу одна в твоём мире. Она смотрела мне в глаза таким бесхитростным взглядом, что нечего ковырять. У нее все на поверхности. Я не собирался тебя бросать. А если ты не вернешься завтра? А если люди что-то придумают? Вернут тебя в клетку или упекут в тюрьму? Нет такого варианта. Но почему ты так уверен? Я знаю, на что иду. Мы замолчали, глядя друг другу в глаза. Губы против воли уже дрогнули в улыбке, приятно, что переживает. Я протянул руки к Рону, и тот радостно качнулся ко мне, восторженно взвизгнув. Хотелось бы, чтобы однажды и она так же сама попросилась в мои руки. Кажется, теперь он предпочитает, чтобы ты его укладывал. Сложила Айвори руки на груди, будто проводя черту. Иди отдыхай, мы посидим. Отступил я на этот раз. Она кивнула и направилась наверх.